2. В груди моего очередного противника появляется несовместимая с жизнью дыра. 3. На обратном движении рассекаю горло еще одного. 4. Острю в глаз и двигаюсь дальше. 5. В затылок с другой руки. 6. Перелетаю на противоположный фланг из короткого замаха в сердце. Семь. Опять голова. 8. Грудь. 9. Горло. Это не бой, это бойня. 10. Десятого нет.